Глава 7. Елена. Доброй ночи, поздоровалась я, входя в просторную кухню, где хозяйничала полная женщина с лицом, показавшимся мне недостаточно добродушным. Она как раз доставала что-то из широкого зева большой печи. И услышав мой голос, едва заметно вздрогнула и обернулась. Кажется, мне удалось подкрасться бесшумно. Добрый, окинув меня долгим взглядом, ответила женщина. Вы наша новая хозяйка? Вот так Без всяких предисловий и расшаркиваний. «Да», — призналась я. И в этот самый момент пустой желудок решил напомнить о себе печальной песней китов. Глаза кухарки испуганно округлились. «Вы хотите кушать, госпожа?» — спросила она сипла. «Было бы неплохо. Я накрыла рукой живот, чтобы не позорил меня. А то моя горничная испарилась, забыв об ужине». Про мужа я промолчала, но список претензий и вопросов к нему рос с каждым мгновением. Конечно, госпожа, женщина засуетилась у плиты. Сейчас я вас чем-нибудь накормлю. Нас не представили, как следует. Наверное, господин решил оставить это на утро и дать вам отдохнуть после тяжёлого дня. Моё имя Мария. Налить вам тёплого молока. О моего прежнего тела была непереносимость лактозы. Как дела обстояли с этим, я понятия не имела. Поэтому на всякий случай отказалась. Вот и зря, покачала головой женщина. Нигде нет столько жизненных сил, как в молоке. А они вам сейчас очень бы пригодились. Вы такая маленькая да бледненькая. Наверное, любая на моем месте выглядела бы не лучше. Вы дернули из родного мира и сразу же выдали замуж. И не за кого-нибудь, а за короля. Еще и самого настоящего дракона, у которого скелета в шкафу было больше, чем у меня нарядов. «А есть какой-нибудь чай?» – спросила я. «Можно с травами. С Мелиссой было бы в самый раз». хотя мне бы больше подошли ромашка или валерьянка, чтобы хоть немного привести нервы в порядок и лечь поспать. Я налью вам травяного отвара. Мария взяла с плиты увесистый чайник. Господин его тоже очень любит. Да? Я немного иначе представляла себе вкусы королей. Дорогое вино, изысканные блюда, экзотические фрукты. Но это Эдриан вообще был очень странным. Присаживайтесь, добродушно предложила кухарка. И только после этого я заметила простой деревянный стол, стоявший напротив печи. Поверхность его была чисто выскоблена, а с одной стороны темнела от палена. Я опустилась на один из стульев и сложила пальцы домиком. Мария сразу же поставила передо мной большую кружку в зваре, от которого поднимался пар. Я вдохнула в себя знакомый с детства запах земляники и не смогла сдержать изумлённый вздох. Неужели этот мир так мало отличается от нашего, за исключением магии? Очень многое было мне знакомо. «Спасибо», — поблагодарила я и сделала большой глоток. Напиток тут же согрел меня изнутри, и лишь после этого я осознала, как сильно успела продрогнуть. А кухарка уже поставила передо мной тарелку, на которой лежал большой ломоть хлеба с не менее внушительным куском ветчины. «Вы уж не обессудьте, госпожа», — сказала она виновата. «Ничего другого нет. Остатки ужина вот только недавно отнесла живности». Ничего. Приведи вечины, у меня и два слюни не потекли. И мне стоило огромного труда не наброситься на него так, будто я прибыла с голодного острова. Я не привередлива в еде. А что за живность? Так гончие эти, махнула рукой женщина. Бродят по замку каждую ночь, злющиеся, словно демоны бездны, и такие же голодные. Жалко мне их. Вот я и Она внезапно осеклась и прикрыла рот рукой. Почему вы не спите в столь поздний час, Мария? Проживав первый кусочек божественного бутерброда и запив его взваром, спросила я. «И где остальные слуги?» «С этим вопросом вам лучше обратиться к господину». Виновато опустив глаза, сказала женщина. «А то наговорю еще чего лишнего». «Господин у вас тот еще партизан», — мыкнула я. «Из него слова не вытянешь. Молчит только загадочно. А в первую брачную ночь и вовсе улетел. Кто так делает?» «Так он же...» — начала была кухарка. и снова внезапно замолчала. В кухне были большие окна, и в них силой врезался ветер. Что-то завыло, застучало по подоконникам, и Мария вновь отвернулась к плите. «А что вы там готовите?» спросила я. На огне стояла большая кастрюля, и пахло из нее просто умопомрачительно. «Бульон!» не оборачиваясь, ответила мне эта добрая женщина. «Завтра поди, уже не до него будет». Я снова вернулась к своей еде и горячему, в меру сладкому взвару. который каким-то волшебным образом ещё не остыл. С одной стороны, мне хотелось засыпать Марию вопросами, с другой стороны, она явно боялась рассказать мне что-то, не предназначенное для моих ушей. А значит, выход был лишь один адресовать все вопросы своему дрожащему супругу. "Когда вернётся король?" спросила я. "Часто он так улетает? Так каждую ночь?" Женщина внезапно обернулась и окинула меня подозрительным взглядом. Вы что же совсем ничего про него не знаете? Ничего, кивнула я. Бутерброды ещё в тарелке, и Мария без слов, поняв немую просьбу, с ароу дила мне ещё один. После чего на столе появилось блюдо соспечением. И я до последнего момента не знала, за кого меня выдают замуж. И ведь не солгала ни единым словом. Глаза кухарки изумлённо распахнулись. Батюшки, всплеснула руками она, как будто случилось страшное. И что теперь будет-то? Похоже, у меня появился реальный шанс узнать хоть что-то. Было видно, что женщине не терпится поделиться со мной информацией, но её останавливал страх перед хозяином. "Думаю, я здесь, чтобы помочь ему", убедительно заявила я. Ведь такован и весь попаданок. Не верилось, что мой удел умереть на алтаре, став жертвой в каком-то ритуале. "Помочь?" криво усмехнулась кухарка. "Вот уж вряд ли. Тут лучшие архимаги не справились. Куда уж вам, госпожа? И всё же, надавила я, чем боги не шутят. И верно, вздохнула Мария и села за стол напротив меня. Вы, госпожа, наверное, заметили, что слуг здесь почти нет, и всё кругом держится на одной лишь магии. Ну не то, чтобы заметила, но подозрения были. Здесь, кроме меня и Лайма, на ещё пара-тройка слуг. Остальные разбежались. Почему? отставив кружку в сторону, спросила я. Да потому что гиблое место этот замок. С каждым годом стены промерзают всё сильнее, потому что здесь самое сердце проклятия. От него во все стороны смерть идёт. Здесь действительно прохладно, согласилась я. Но не так, чтобы очень. Это потому, что хозяин своей магией нас всех согревает, и на нас у него сил хватает. А вот пости органар уже вряд ли получится. А что не так с Аргонаром? спросила я. Они же победили в войне, должны радоваться и процветать. Победили, кивнула женщина с грустным видом. Но какой ценой? Она поднялась и, забрав мою кружку, вернулась уже с двумя, наполненными практически до краёв. Затем досыпала печенье в блюдце и снова села. "Прокляли наше королевство", сказала она. "Страшно прокляли". Вечный холод опустился на наши земли и погубил всё, что тут было живого. Больше нет хлеба на наших полях, и полей тоже нет. Скот палёк, дичь ушла из лесов. Большинство жителей, самых слабых да уязвимых, господин погрузил в стазис, только надолго его сил не хватит. Ещё пара сезонов, и иссякнет магия у хозяина. У меня перехватило дыхание от таких откровений. Интересно, Лаурас Грейрен подозревал, насколько плохи дела в Арганаре. Может, если бы знала проклятий, не сдавался бы просто так, а продолжал войну. А как снять это проклятие? спросила я. Так никто не знает, кроме короля. Мария глотнула в зваре и блаженно вздохнула. Может, и он не знает, но ищет, ищет способ, не останавливаясь ни на мгновение. Для этого он улетает каждую ночь. Нет, Качнула головой женщина. Это тоже часть проклятия. Каждую полночь он оборачивается чудовищем и не может сменить облик до рассвета. Вон оно что. Значит, своё прозвище король получил не на пустом месте. И с того, что мне удалось подслушать, жертвоприношение, возможно, спасёт Аргонар. И с одной стороны мне хотелось помочь, а с другой не ценой своей жизни. Я, как главная героиня, рассчитывала на своё заслуженное долгое и счастливое А значит, точно существовал способ снять проклятие с целого королевства, не прибегая к кровопролитию. Разговор как-то сошёл на нет. Мы обе молчали, погружённые каждая в свои мысли, пока на горизонте не появилась золотая полоска. Рассвет. У Харков сплеснув руками вскочила из-за стола. Хозяин скоро вернётся, а он после своих полётов ужас какой голодный. Надо готовить завтрак. Я отлично поняла намёк и тоже поднялась из-за стола. Мне, наверное, тоже пора, сказала я и направилась к выходу из тёплой кухни. Но Мария уже не обращала на меня внимания. Открыв дверцу печи, она закинула туда хапку поленьев, и те тут же весело затрещали. Решив не беспокоить занятого человека, я вышла в холл и огляделась по сторонам. Замок выглядел неживым, бесхозным. Робкие лучи рассвета едва освещали его, но даже так было видно, что некогда здесь всё было гораздо более ухожено. Может, мне предстояла роль главной героини бытового фэнтези: привести эту огромную каменную постройку в порядок, отмыть его, а потом постепенно превратить замёрзший Аргонар в популярный зимний курорт с горнолыжными спусками, катками и уютными гостиницами с видовыми номерами. Ещё можно было бы наладить продажу льда и снега в страны с тёплым климатом, обмениваться с ними товарами: они нам продукты, мы им чистую воду с горных вершин. Эх, мечты. У меня никогда не было коммерческой жилки, чтобы воплотить свою идею и получить с неё прибыль. Наверное, меня всё же перенесли в этот мир для чего-то другого. Задержавшись в холле, я не успела вернуться в отведённую мне часть замка до возвращения усталого и голодного хозяина. Парадные двери распахнулись, и в них, окружённый вихрем и снега, ворвался Эдриан Райнхард собственной персоной, полностью одетый, вопреки моим представлениям об оборотнях. Длинные светлые волосы рассыпались по плечам, обрамляя бледное лицо с заострившимися скулами. Я застыла возле одного из окон, что выходили во двор замка, и поначалу король меня не заметил. Он широким шагом направился к лестнице, но потом резко обернулся, будто что-то почуяв. Его глаза на миг полыхнули золотом, заставив меня вжаться в стену. Тонкие брови едва заметно дрогнули, а губы вытянулись в твёрдую линию. Кажется, эта встреча дракона не обрадовала. Что вы здесь делаете? спросил он, как-то тяжело дыша. Я растерялась, не зная, что ответить. Встречаю своего супруга, наконец, взяв себя в руки, пробормотала я. С какого, простите мне, вообще нужно перед ним оправдываться? Или этот тиран ждал, что я останусь безвылазно сидеть в своих апартаментах? Хотела позавтракать вместе с вами. Позавтракать? с неожиданной злостью рявкнул он. Беги, глупая. иначе сама станешь завтраком. Дважды повторять не пришлось. Я даже задуматься толком не успела, как сорвалась с места и бросилась вверх по ступенькам. Почему-то у меня не возникло и тени сомнения, что дракон действительно сожрёт меня не моргнув глазом, потому что как всегда поступали настоящие драконы с настоящими девственницами. Но взбегая по крутым каменным ступенькам, я не оценила ловкости доставшегося мне тело, а она была где-то на уровне картошки. Я два не разбив нос, я растянулась на лестнице и поспешно перевернулась, чтобы встретить опасности лицом к лицу. Но никто, как выяснилось, за мной не гнался. Поднявшись на ноги и расправив платье, я потёрла ушибленное колено. Эдриана Райнхарта в холле не было. Видимо, он посмеявшись надо мной, отправился на кухню, чтобы что-нибудь перекусить. А я напрасно рисковала своей шеей, спеша убежать от иллюзорной опасности. Однако в любом случае стоило вернуться в свою комнату, чтобы в одиночестве разложить по полочкам полученную информацию и подумать, что делать дальше. В первую очередь хотелось найти ответ на вопрос: как я оказалась в Сенте? Моё настоящее тело погибло, но я не попадала в аварию, не падала в шахту лифта, не умирала от яда, подсыпанного мне коварной любовницей мужа. У меня и мужа никакого не было. И я просто уснула в своей постели, а проснулась в теле Елены Грайер, которая в свою очередь отправилась к праотцам. Или она занила моё тело. Тогда был бы шанс обратного обмена. Осталось лишь выяснить, как это сделать, не владея в совершенстве магией. Второй вопрос, который занимал меня, что делать со своим новоиспечённым мужем? Игнорировать, жить в этом замке, не обращая внимания на странности, что здесь творились? Закрывать глаза на проклятие и заниматься своими делами? Но что, если вечный холод накроет Арганор до того, как я смогу покинуть это место? Или, например, что, если дракон решит принести меня в жертву? Мне сопротивляться, умолять не делать этого или смириться и надеяться на обратный перенос? Умирать не хотелось при любом раскладе, но и как избежать этого, я пока не знала. Добравшись до своих апартаментов, я распахнула дверь и едва не столкнулась с горничной. Нашлось пропажа. Доброе утро, госпожа. Бледная Агния поклонилась и посторонилась, позволяя мне пройти. А я пришла А вас нет. А я всю ночь звала, а никто не откликнулся. Тон ей отозвалась я. Пришлось самостоятельно добывать себе пропитание. Я что, не принесла вам мужен? округлила глаза служанка. Да как же так? я пожала плечами и прошла в спальню. В любом случае, я сходила на кухню и поела, сообщила я. Не вижу в этом никакой проблемы. Только не рассказывайте, пожалуйста, господину. Девушка внезапно рухнула на колени, уставившись на меня умаляющим взглядом. «Он меня не пощадит». «Да?» Я разглядывала ее, склонив голову на бок. «А что он сделает?» Спросила я. Я слишком мало была знакома с собственным мужем, чтобы делать какие-то выводы, но он не показался мне жестоким. И даже его выходка в холле была, скорее всего, просто неудачной шуткой. «Спустит с меня шкуру!» Опустив взгляд, пробормотала Агния. Нас в замке осталось совсем немного, и хозяин не терпит, когда кто-то плохо справляется со своими обязанностями. А учитывая, что моя горничная развлекалась с дворецким вместо того, чтобы позаботиться о моем ужине, ее провинность была неоспоримой, и все же я никогда не была злопамятной. «Я ничего не скажу Эдриану», — сказала я, «если ты приготовишь мне ванную и смену одежды. Мне бы очень хотелось помыться». «Конечно, госпожа», — вскочив на ноги. И всё так же не глядя на меня, горничная скрылась в ванной комнате. И спустя мгновение до меня донёсся её изумлённый возглас. Однако она не стала спрашивать, что за бедствие обрушилось на мой санузел. За что я была ей благодарна. В ожидании, пока Агня всё подготовит, я подошла к окну. Уже почти окончательно рассвело, и верхушки гор окрасились золотом. Свет отражался от ослепительно белого снега, и я жмурилась, вглядываясь в туманную морозную даль. Неужели эти склоны некогда были зелёными? Неужели в далёкой долине, защищённой с трёх сторон горами, когда-то был целый город? Мне и сейчас чудились его очертания, но всё было как будто покрыто льдом. Может, там лежали жители, погружённые в стазис от ленивого, немного сонного созерцания? Меня отвлёк стук в дверь, и я немного подождала, пока горничная откроет, но она, кажется, не услышала, слишком увлечённая другими своими обязанностями. пройдя в гостиную, я сама впустила неожиданного посетителя, которым оказался мой дражайший супруг. Он был без плаща, а его волосы были убраны в высокий хвост на затылке, что тоже невероятно ему шло. Доброе утро, Елена, сказал он, разглядывая меня с каким-то хищным интересом, от которого у меня по спине прошла волна дрожи. Доброе, механично отозвалась я. Чем обязана? Мне кажется, нам следует поговорить, сказал король Ганара. И я заметила, что его глаза стали нормального зелёного цвета, без кровавых всполохов. Мне тоже, выдохнула я. В таком случае, мужчина едва заметно усмехнулся. Позвольте пригласить вас на завтрак. В качестве основного блюда, нервно пошутила я. Глаза дракона вновь полыхнули золотом. В качестве моей супруги, он протянул мне руку, и я, не задумываясь, вложила в неё свою ладошку. А потом, чувствуя себя глупым, но очень любопытным кроликом, позволил этому хищнику увести меня с защищённой территории.